Глава 19 Дуэль. Состояние духа княгини Зинаиды Сергеевны Светозаровой со дня полученного ею от Аннушки известия о том, что сын, рожденный ею в Несвицком, появление на свет которого она, как, вероятно, не забыл читатель, ожидала с таким нетерпением, жив. До самого получения ею ответа на ее письмо от Потемкина и даже после этого ответа едва ли поддается описанию. Она, несмотря на громадную силу воли, ходила положительно в каком-то тумане с единственной мыслью о предстоящем свидании со своим ребенком, которого она никогда в жизни не видала. Из письма Григория Александровича она поняла, что последний все время заботился о Володе. Как она уже мысленно называла своего сына, и, несомненно, сделал его достойным имени, которое он будет носить, которое носит его мать, вспоминалась ей фраза из письма Потемкина. Почему же он не написал достойным имени своего отца? Возник вопрос в умезе Наиды Сергеевны. Он прав, решила она через мгновение и горькое чувство к покойному мужу. шевельнулась в ее душе. «Царство ему небесное», остановила она сама течение этой мысли, которое могло разрастись до страшного обвинения. Он искупил свою вину страшной смертью. Он покаялся перед ней коротким предсмертным письмом. Он написал в нем «Наш Сын». Он безумно ревновал ее, но ревность ведь признак любви — Можно ли обвинять в чем-нибудь человека, который любит? Любовь искупает все. Мелькали в уме княгини мысли, клонившиеся к защите несчастного самоубийцы. Невольно в уме Светозаровой возникло сравнение между тем сыном, который с честью сражается с неприятелем, и этим старшим, который проводит время среди праздности и веселья, в то время, когда там, на границах Турции, льется кровь героев. Володя и ее сын – один из этих героев. Княгиня припоминает все подробности о ее неожиданно найденном сыне, рассказанной ей Григорием Александровичем, несколько раз посетившим ее по приезде в Петербург после падения Измаила. Он похож на Васю лицом и фигурой, только немного ниже ростом, До да выражение лица более серьезное, вдумчивое, перебирает в своей памяти Зинаида Сергеевна. Он до сих пор не знает, кто он. Князь скажет ему это здесь, накануне свидания с нею. Потемкин для этого вызовет ее к себе. Свидание произойдет при нем. Княгиню все охватила нервная дрожь при одной мысли, что эта минута скоро наступит. Скоро. очень скоро. Князь уже уведомил ее, что ее сын выехал из яс и едет. Это было вскоре после приезда светлейшего, уже давно значит: Авось доедет благополучно, а так он здоров, совершенно здоров. Ужели накануне не может быть, Бог этого не допустит. Таковы были беспокойные мысли княгини Святозаровой. Сердце ее болезненно сжималось, точно чуя какую-то близкую беду. Беда на самом деле была у ворот, но не касалось ее нового, она так и называла его новый сына Владимира. «Мы оставили князя Василия Андреевича Святозарова в тот момент», когда он возвратился к себе после объяснения с князем Потёмкиным по поводу его ухаживания за колесфенией Николаевной Мазараки. Объяснение, как мы знаем, сильно подействовавшего на молодого человека и заставившего его совершенно изменить свое поведение относительно Потемкинской затворницы. Насколько сильно ранее он искал с ней хотя мимолетной встречи, Настолько после он упорно и настойчиво стал избегать ее».